частью умирая от чехотки и частью убивая себя, кто голодом, кто стеклом разрезая жилы, кто вешая себя, кто сжигаясь. Старый генерал знал все это. Все это происходило на его глазах, но все такие случаи не трогали его совести. Также как не трогали его совести несчастья, случавшиеся от грозы, наводнений и тому подобное. Случаи эти происходили вследствие исполнения предписаний свыше, именем государя императора. Предписания же эти должны неизбежно были быть исполнены.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 Раз в неделю старый генерал по долгу службы обходил все казематы и спрашивал заключенных, не имеют ли они каких-либо просьб. Заключенные обращались к нему с различными просьбами, он выслушивал их спокойно, непроницаемо молча и никогда не исполнял потому что все просьбы были несогласны с законоположениями. В то время как Нихлюдов подъезжал к месту жительства старого генерала, куранты часов на башне сыграли тонкими колокольчиками «Коль славен Бог!», а потом пробили два часа. Слушая эти куранты, Нехлюдов невольно вспоминал то, о чем он читал в записках декабристов. Как отзывается эта ежечасно повторяющаяся сладкая музыка в душе вечно заключенных. Старый генерал в то время как Нихлюдов подъехал к подъезду его квартиры, сидел в темной гостиной за инкрустованным столиком и вертел вместе с молодым человеком, художником, братом одного из своих подчиненных, блюдцем по листу бумаги.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 Посредством блюдечка говорила душа Иоанны Дарк. Душа Иоанны Дарк уже сказала по буквам слова «будут признавать друг друга», и это было записано. В то же время, как пришел Денщик, блюдечка, остановившись раз на «п», другой раз на «о», и потом, дойдя до «С», остановилась на этой букве и стала дергаться туда и сюда. Дергалось оно потому, что следующая буква, по мнению генерала, должна была быть «Л», то есть Иоанна Д'Арк, по его мнению, должна была сказать, что души будут признавать друг друга только после своего очищения от всего земного или что-нибудь подобное. И следующая буква должна быть «Л». Художник же думал, что следующая буква будет «В», что душа скажет, что потом души будут узнавать друг друга по свету который будет исходить из эфирного тела душ генерал мрачно насупив свои густые седые брови пристально смотрел на руки и воображая что блюдечко движется само тянул его кэлл Молодой же бескровный художник с заложенными за уши жидкими волосами глядел в темный угол гостиной своими безжизненными голубыми глазами и, нервно шевеля губами, тянул Квээ. Генерал поморщился на перерыв своего занятия и после минуты молчания взял карточку, надел пансне и... Крякнув от боли в пояснице, встал во весь свой большой рост, Потирая свои окоченевшие пальцы.